Глава пятая. Протечай. Исправлено. Прочитай меня. Аля Гончарова к Егору Воронцову. сообщая администратору у входа в современное высотное здание из стекла и бетона. Издательский дом Воронцовых. В таких офисах работают лучшие из лучших, коими я не являюсь, поэтому замираю на пороге, ища в себе испуг и неловкость. Ищу, но не нахожу. Ощущения странные. Егор так искренне просил о помощи, что я чувствую себя не золушкой, а самым настоящим консультантом, как те, кого он нанимал раньше. Помадных дел мастерица прибыла для спасения глянцевой империи не иначе. Вам на одиннадцатый этаж обратитесь к секретарю в приемной редакции с завтрашнего финансиста. Стеклянный лифт, Открывает вид на город, окутанный пробудившейся весной. Ощущение, словно стоишь на крыше, в шаге от падения вниз. Внизу копошатся люди, мелькают машины. Хорошо, что я не боюсь высоты. Дверь лифта бесшумно открывается, в приемной ожидает симпатичная молодая девушка. Вы, Аля? Егор Валерьевич забыл сказать ваше отчество, говорит смущенно. Консультантов называют по имени отчеству. К ним относятся с уважением. Они осознают свою ценность и предъявляют требования. Большой кабинет, напитки, еда, высокая зарплата. Наверное. Мне ничего от этого не нужно, только хочется поскорее увидеть журналы. И Егора тоже. Я пришла раньше времени, не могла дождаться начала рабочего дня. Всю ночь не спала. Идеи крутились в голове вихрем и не давали покоя. «Называйте меня просто Аля». «В моем паспорте чужое отчество. Отца я не знаю, деда тоже. Меня всегда называют по имени». «Мне надо записать вас как посетителя». А Егор Валерьевич сказал «Аля придет» и все, терпеливо поясняет девушка. «Аля Гончарова». Упорствую. К нам подходит женщина постарше, быстрым взглядом осматривает меня с ног до головы и улыбается, будто узнавая. Аля, Очень приятно, проходите. Девушка так и остается стоять с регистрационным журналом в руках, а меня уводят вглубь здания. Я оглядываюсь по сторонам, рассматриваю необычный дизайн этажа. В центре большая приемная полукругом с несколькими столами, за которыми работают секретари. Из нее лучами бегут коридоры с кабинетами и залами заседаний. Получается, что секретари как церберы охраняют этаж. С другой стороны лифтов открытая планировка. Там уже шумно, несмотря на ранний час. Я секретарь Егора Валерьевича. Элегантная женщина лет сорока излучает спокойствие и профессионализм. Начальник предупредил, что вас лучше называть по имени. Тогда и я просто Нина. Занудны всех знайка, вот кто ее начальник. Неужели помнит, как я подралась? когда кто-то назвал меня «Аля безотцовно, С тех пор я не использую отчество. На стеклянном столе моего временного кабинета одиноко пылится компьютер. Нина приносит из приемной стопку журналов и других бумаг и кладет их передо мной. Егор Валерьевич попросил подготовить документы для вашего рассмотрения. Он скоро придет. Мне нравится, что она говорит о Егоре с уважением и улыбкой. Чувствуется, что у них хорошее отношение, хотя он совсем молодой и неопытный, что и сам признает. Секретарь стоит рядом, смотрит, как я листаю бумаги. Кроме журналов, здесь столько всего, что внезапно пересыхают во рту. Многостраничные, сухие экспертные заключения, слайды, графики, схемы, анализ рынка, сравнительные показатели конкурентов. «Что я делаю в редакции журнала?» Отодвинув бумаги, я смотрю на секретаря. Та с дружелюбной улыбкой ожидает моих распоряжений. «Спасибо». Я облизываю сухие губы. Каковы шансы, что Нина позволит мне сбежать и не доложит Егору? На первом этаже есть ресторан. Вот, посмотрите меню. Вам доставят в кабинет все, что хотите. Для связи со мной нажмите единицу. Туалет в конце коридора. Что-нибудь еще... «Спасибо. Больше ничего не нужно». От волнения перед глазами плывут разноцветные круги. Во что я ввязалась? Повелась, как последняя дурочка, купилась на просьбу Егора. Размечталась. Даже почувствовала себя консультантом. А теперь что делать? Сидеть и пялиться на бумаге, пока не ослепну. Мне за год не разобраться с таким количеством информации. Одно хорошо. Мне удается держать лицо и Нина не догадывается об агонии моего эго. «В таком случае остается одно важное дело», невозмутимо продолжает она. «Перед тем, как приступить, вам надо подписать соглашение, а не разглашение». «Да, я подпишу». Грудь сдавливает, сплющивает, как бетонной плитой. Нина кладет передо мной несколько страниц печатного текста и стоит рядом в ожидании. «Пока вы подписываете», Я могу сделать чай или кофе». Предлагают с улыбкой, протягивает мне шариковую ручку с логотипом издательского дома. «Мне потребуется время, чтобы прочесть соглашение. Можете пока забрать конфиденциальные документы. Не ждите, пока я читаю. Я... я забыла очки». Неловко вру. Голос ослаб, шуршит песком. В горле болезненный спазм. «Не хочу, чтобы подчиненные Егора узнали, насколько я дефектна» не способны к тому, что они делают каждый день, не задумываясь. Прочитать сухой, сложный юридический текст для меня еще та пытка, а подписывать, не читая, я не привыкла. Лицо Нины расплывается в радостной улыбке. «Возможно, я смогу вам помочь? У нас тут за годы накопилась коллекция бесхозных очков. Точно есть плюс один и плюс два. По-моему, найдутся и другие. Сейчас схожу, посмотрю». Нина успевает подойти к двери, когда ее сносит начальственным ураганом по имени Егор. «Нина Александровна, что происходит?» — требует он, сканируя меня острым взглядом. «Егор Валерьевич, почему вы так волнуетесь? Все в порядке, вроде бы. Вот Аля...» Нина показывает на меня, как на подтверждение должного порядка. «Все сделано, как вы и велели. Я предложила Али меню, но она пока что ничего не заказала». Нина смотрит на меня с долей обиды, будто мой отказ от кофе стал причиной плохого настроения начальника. Не отвечая, Егор подходит к столу и демонстративно раскидывает бумаги в сторону. Журналы оставляет мне, остальное собирает в охапку. Следя за его действиями, секретарь хмурится. «Я как раз иду за очками, чтобы ваша гостья подписала соглашение, а не разглашение». «За очками?» Егор удивленно смотрит на Нину, потом внимательно на меня. Я отворачиваюсь, не в силах вынести его пытливого взгляда. — Спасибо, Нина Александровна. Если не трудно, сделайте мне кофе, — просит Егор вежливо, но строго. Он и раньше казался старше наших с ним лет, а сегодня и подавно. Дождавшись, когда секретарь ушла, он хватает первый попавшийся стул и садится передо мной, сверкая глазами. Впечатляющее зрелище. Сильный мужчина в гневе. Жаль, что не могу оценить по достоинству, потому что всем телом и душой стремлюсь на улицу. Прочь отсюда, подальше от красивого кабинета, офиса, здания, в привычную, безопасную жизнь, где нет рисков опозориться и подвести Егора. Что я вчера говорила про мечту? Нет никакой мечты, есть только позор оборвашки в глянцевой империи. Очки? Егор приподнимает брови, и я качаю головой. — Я соврала про очки. Они мне не помогут. Вздохнув, он кладет руки на стол, его мышцы подрагивают. — Успела себя накрутить или только начинаешь? Проследив за моим лицом, он кивает в подтверждение догадки. — Значит, уже накрутила. Быстро ты. С тобой будет трудно, да, Аль? Ты будешь реагировать на каждое написанное слово, на каждую долбанную бумажку, будто тебя бьют током. «Наверняка уже планируешь побег?» «Умом понимаю, что он прав, но ничего не могу с собой поделать. Я не искала проблем, придумала для себя безопасный мир без букв и слов и жила там, никому не мешая. Егор знает, что я несу в себе старые комплексы и обиды, так зачем лезет? Со мной очень трудно, но я давала ему шанс за шансом оставить меня в покое. Так нет же!» Ты накрутила себя настолько, что не разговариваешь со мной? Дай сюда соглашение». Егор выхватывает документ из моих рук и швыряет на пол. «Разглашай, сколько хочешь. Хоть на улице кричи, по телевизору выступай. Выдавай все мои тайны, кому хочешь. Ничего тебе не надо подписывать. Нина Александровна следует корпоративным правилам, но к тебе они не относятся. Это моя вина. Я всю ночь голову ломал, как помочь тебе освоиться». Написал секретарю с десяток писем, чтобы обо всем предупредить, но о соглашении забыл. Извини. Соглашение лежит на ковре, смятое рукой Егора, открытое на последней странице с местом для подписей. — Не смотри на него, — рычит Егор. — К тебе это не относится. Вот тебе журналы за прошлый год, полистай их и подумай, что тебе нравится, а что нет. Как закончишь, позови, я в соседнем кабинете. А остальное я взглядом показываю на остальные бумаги, которые он забрал и держит под мышкой. Отчеты, сводки, анализ рынка, заключение экспертов — все то, что для меня непостижимо. «Это?» — Егор достает первый попавшийся документ, листает его и фыркает. «Только идиот читает эту дребедень». «Тогда зачем ты попросил секретаря их приготовить?» «Это для меня, а не для тебя. Я тот самый идиот?» который прочитал все от корки до корки. Мы с тобой вместе посмотрим некоторые данные, но это позже». «Понятно». «Ничего тебе не понятно». Поднявшись, он собирается уйти, но напоследок говорит. «Заказала бы нормальный завтрак, а то совсем бледная». «В число корпоративных правил входит здоровый цвет лица?» «Для тебя?» «Да. Ты ведь наверняка от волнения не завтракала и к тому же не выспалась». «И еще один момент». «Тебе совершенно не обязательно так наряжаться. Ты не на балу и не на экзамене». Пришлось осмотреть себя, чтобы вспомнить, во что одета. Строгое синее платье и туфли на каблуках. Ничего особенного, но выигрывает по сравнению с внешним видом Егора — джинсы и рубашка пола с криво торчащим воротничком. «У меня с собой мало вещей, в основном платье. Не в джинсах же ходить» выразительно изгибая брови, глядя на его одежду. Егор весело фыркает и качает головой. «Завтра приходи в джинсах». Открыв ящик стола, он достает несколько цветных ручек и маркеров и раскладывает их на столе. «Для чего это? Надо что-то рисовать?» «Не знаю, вдруг понадобится. Твои фантазии всегда цветные, яркие». Пожав плечами, он смотрит на меня с мальчишеской улыбкой подняв с пола соглашение о неразглашении, бросает его в мусорную корзину с красной табличкой «Конфиденциально» и выходит из кабинета, закрыв за собой дверь. Через несколько минут возвращается Нина. Покосившись на кабинет начальника, она заходит ко мне и кладет на стол четыре пары очков. — Посмотрите, какие подойдут. — Никакие не подойдут, только увеличат в размере непослушные буквы. Но объяснять поздно и бессмысленно. Нечего было врать секретарю. Поблагодарив Нину, я откладываю очки и берусь за журналы. Егору нравятся мои цветные фантазии. Как же не хочется его разочаровывать. Он верит в меня так, как не верю я сама, безоговорочно, искренне. И от этого хочется придумать что-то невероятное, весь мир перевернуть или начать с того, что перевернуть что-то внутри себя, переступить через страх и смущение. Егор стоит усилий. Мне нравится, как смешно топорщится воротничок его рубашки и как болталась развязанная бабочка на его шее во время благотворительного вечера. Был бы Егор зализанный, глянцевый, как его журналы, я бы отказалась ему помочь. А он забавный снаружи, но какой-то удивительно правильный внутри. Он так уверен во мне, будто знает тайны, скрытые от остальных, даже от меня. Ладно, Воронцов, посмотрим, что к чему. Я погружаюсь в работу. Ничего сногсшибательного, только листаю журналы, отмечаю, что нравится, а что нет. Сравниваю с конкурентами, нахожу нужные страницы в сети и делаю закладки для обсуждения с Егором. Около полудня заходит Нина, и я, наконец, соглашаюсь выпить кофе. — Егор Валерьевич велел вас не беспокоить, но я не сдержалась. Вы три часа не выходили из кабинета без глотка воды. Она приносит кофе, печенье на тарелочке и две бутылки воды с пузырьками и без. — Когда проголодаетесь, позовите меня, — улыбается. — Благодарю вас. Возьмите соглашение о неразглашении. Я подписала обе копии. После ухода Егора я выудила соглашение из мусорного ведра и подписала, не читая. «Он скажет, что я сделала это в знак протеста, но для меня это прежде всего вопрос доверия, безоговорочного, двухстороннего». Бросив взгляд на закрытую дверь соседнего кабинета, Нина спрашивает, «Как вам наш журнал?» «Интересный», — отвечаю нейтрально. «Не поймите меня неправильно, я не пытаюсь разузнать информацию, только хочу предупредить» что все очень возбудоражены вашим появлением. Редакция «Красоты и дома» на этаж ниже. С утра нас кто только не навещает. Всем в издательстве известно, что начальство решает судьбу журнала. Пару месяцев назад прошел слух, что решение принято и журнал закроют. Все ждали, когда начнутся увольнения. И вдруг такой сюрприз. Егор Валерьевич нанимает еще одного консультанта, то есть вас. «Вот мы и решили, что ваша рекомендация станет решающей». Нина сплетничает, пряча любопытство за добрыми советами. «Она, как и многие другие, гадает, что я за консультант и какими талантами заслужила такую важную роль. И, конечно, всем им интересно, какие отношения связывают меня с сыном большого босса и что это значит для журнала. Большое спасибо, что предупредили». Я отвечаю вежливо, но холодно, пресекая дальнейшее откровение. «Молодец, Егор!» — подсобил, разрекламировал меня попусту, а ведь мог не рассказывать остальным, для чего я здесь. «Мы очень рады, что вас наняли!» — навязчиво продолжает Нина. «Красота и дом — не топовый журнал, но все остальные наши издания — мужские, а нам хочется, чтобы оставили что-то для женщин». «До этого нанимали только мужчин-консультантов. Вы первая женщина. Это бизнес, конечно, но не все же мужчинам решать женские вопросы». «Да что вы говорите, Нина Александровна?» Раздается ироничный голос в коридоре. «Будущее журнала провозгласили женским вопросом. Интересно». «Егор Валерьевич, вы неправильно поняли?» «Все я правильно понял. Вы правы. И поэтому я нанял Алю. Она визажист». Глаза секретаря загораются вопросами и возможностями. «И передайте вашему сарафанному радио», — добавляет Егор, «что никто не торопится с решением насчет журнала. Аля-консультант и мой... Друг. Не давите на нее». «Подруга», — поправляет секретарь уже в дверях. «Друг». Егор заходит в мой кабинет и вежливо, но плотно прикрывает за собой дверь. «Аль, я умираю от любопытства», — шпионю за тобой, прислушиваюсь, а ты только и знаешь, что чем-то шуршишь. Ты тут конфеты ешь? Я листала журналы и делала заметки, а конфеты вообще не ем. Чем тебе не угодили конфеты? Высокой всасываемостью и калорийностью, впоследствии влияющих на габариты моей попы. Отвечаю тоном эксперта, коим числюсь на данный момент. Егор по инерции смотрит на обсуждаемую часть тела и тут же смущается. «Скажешь тоже?» «Хочешь проверить, что я тут наработала?» Следующие минут сорок я делюсь с Егором впечатлениями. То скучно, это блекло, вот тут вроде ничего, но конкуренты сделали то же самое намного лучше. Егор слушает внимательно, но без блеска в глазах. И вскоре становится понятно почему. В общих чертах... «Это совпадает с моими выводами, и эксперты это подтвердили», — говорит он. Сглотнув, я замолкаю. Не знаю, что сказать. Наивная, я слишком увлеклась, поверила в свою значимость, вот и решила, что открою для Егора неизведанный мир женских секретов и тайной журналистики. А он же давно все знает. Глупая. Что я могу добавить к заключениям профессионалов? Я, э... Могу поделиться общим впечатлением от журнала. Делись. Опять же, Америка я не открываю, не говорю ничего особенного. Внешний вид журнала не привлекает, мало интересных тем, много воды. Интервью с людьми, о которых мало кто слышал, заезженные темы и тому подобное. Реакция Егора вполне предсказуема. Это совпадает с результатами опроса. Полагаю, что мое доморощенное мнение совпало с заключением экспертов и результатами опроса. Но Егор так убедительно говорил о моих уникальных талантах, что я разочарована. «Тогда зачем тебе мое мнение, если есть результаты опроса? Да и вообще, мог спросить любую женщину, Нину Александровну, например?» «Мне нужна не любая женщина, а ты, в профессиональном плане. Чтобы придумать новые идеи, Ты должна составить собственное мнение о журнале. Егор отвечает невозмутимо, спокойно и с такой уверенностью в голосе, что я понемногу оттаиваю. Прошу тебя, Аль, расслабься и не сомневайся в себе. Меня зовут А-ля. Тебе что, лень произносить второй слог? Раньше ты была Алей, а теперь Аль. Как капелька воды, вот-вот сорвешься с пальцев и исчезнешь егор ответил слишком быстро и не задумываясь и теперь хмурится наверняка и сам удивляется странному сравнению капелька которая сорвется с пальцев егор ты чего ничего я раздраженно потирает шею довела ты меня нервничаю как девственница на заклании где это у нас девственниц отправляют на заклание егор ты головой ударился он забавный когда волнуется А все потому, что я вот-вот струшу и сорвусь с места. Он прав. Именно об этом я и думаю. Даже мышцы ног подрагивают. Зачем ему моя помощь, когда в издательстве толпы профессионалов? Расслабься, Аль, и говори свое мнение как есть. Не сыпь терминами, которых не знаешь. Не пытайся доказать свою компетентность. Говори по-человечески. Доверься мне, ладно? Я не могу доказать компетентность, коей у меня нет. Вот и Славненько. Зато ты собаку съела на низкокалорийном питании, так что пойдем-ка обедать. Развлечешь меня своей диетой. Я послушно выключаю компьютер и бреду за ним. Остановившись на полпути, он глубокомысленно спрашивает: можно ли считать собаку низкокалорийным питанием? Дурак, ты честное слово, говорю в сердцах и только потом замечаю, как в конце коридора изумленно замерла Нина. Эээ, в смысле вы, Егор Валерьевич, не правы в чем-то, наверное. «Вы слышали, как она меня?» — смеется он, глядя на секретаря. «Вы, говорит, Егор Валерьевич, дурак. Никакого уважения к начальству». Нина медленно кивает, глядя на меня уже совсем по-другому. В ее голове проворачиваются шестеренки, складываются неправильные выводы. Чтобы она не зашла слишком далеко в своих заключениях, Егор быстро поясняет. «Мы с Алей — друзья детства», Но давно не виделись, поэтому она не знает, какой я стал важный и серьезный. И профессиональный тоже. Нина с трудом сдерживает смех. «Угу», Выдавливает сквозь сомкнутые губы. Наш начальник точно такой. Очень серьезный человек. Быстро отворачивается и спешит на рабочее место. Наверняка, чтобы поделиться сплетнями. Что вы хотели, Нина Александровна? Вы же ко мне шли? зовет ее Егор. Я шла спросить, отправлять ли соглашение в юридический отдел. «Какое соглашение?» Секретарь показывает на меня взглядом. «Аля подписала соглашение, а не разглашение». «Положите на мой стол, я разберусь». Егор недовольно поджимает губы и подталкивает меня к лифту. «Ты всегда такая упрямая или специально для меня стараешься?» «Специально для тебя». «Мне это должно польстить?» Ты ведь наверняка не прочитала соглашение. Частично. Но подписала. Тебе понравится моя подпись? Получилась очаровательная завитушка у буквы «А». Пока что мне ничего не нравится, Аль. Не то, что ты вытащила соглашение из мусора, не то, что порываешься сбежать и паникуешь. Я не паникую. Егор уставился на меня, подняв брови. Так и пёк взглядом, пока я не сдалась. Только если немного — Чуть-чуть паники. А нечего было объявлять в редакции, что я консультант. Теперь на меня постоянно смотрят. Гуляют всякие мимо кабинета, замедляют шаг и разглядывают меня. «Аль» смотрит на меня с упреком. «На тебя всегда смотрели и будут смотреть. У нас с отцом правило. Мы не скрываем, как, когда и кем принимаются решения. Пусть знают, кто ты и привыкают». «Зачем им привыкать ко мне ради недели общения?» «Мне так захотелось. Отстань. Я начальник или где? Лучше скажи, что ты пыталась доказать, когда подписывала соглашение, не читая?» Хочу сказать доверие, но, глядя в его глаза, ворчу. «Что пыталась, то и доказала. И вообще, мы с тобой не друзья детства. Я должен был как-то сгладить ситуацию. Ты обозвала меня дураком перед подчиненными». Судя по веселому тону, Егор ничуть не обиделся. «Неужели с другими консультантами этого не случалось?» «Представь себе, нет». Мы заходим в лифт, Егор бросает взгляд на стеклянную панель лифта и быстро отворачивается. «Только не говори, что ты боишься высоты!» «Егор, серьезно?» «Я ничего не боюсь, отстань!» «Слушаюсь, великий джедай!» В ресторане нас провожают в отдельное помещение, оставляют меню и закрывают дверь. С Егором здороваются, как с родным. «Так-так, значит, низкокалорийная диета. Посмотрим, что есть в меню. Листья салата, капуста и вода. Тебе потребуется много сил, чтобы работать, поэтому попросим полить салат самым калорийным воздухом». Егор прочно укрепился в своем намерении поддевать меня по поводу диеты. «Ты противный мальчишка». «Всегда таким был». Я нормально питаюсь, только стараюсь не есть сладкое и мучное. Я заказываю рыбу, запеченную с овощами. Егор не комментирует, но когда мы начинаем есть, внезапно хватает меня за руку. «Осторожно!» «Что такое?» Отпрянув, я с ужасом разглядываю еду. «У тебя по тарелке углевод ползет». «Мальчишка». Глупый и задеристый мальчишка, вот он кто. Глаза сияют озорством и чистым удовольствием от удавшейся шалости. И на секунду Егор выглядит совсем молодым, ранимым. Но поверх этого быстро ложится уверенная усмешка. В нем сосуществуют две личности — профессиональная, серьезная, в силу возложенной на него ответственности, и вторая, мальчишеская, искренняя, напоминающая, каким он был в детстве. Щелкая пальцами, я притворяю, что сбрасываю ползущий углевод на его тарелку — И мы с Егором смеемся, дурачимся. Хорошо, что сидим в отдельном помещении. Несмотря на непростое начало дня, сейчас я расслаблена, как никогда. И даже переход на серьезные темы не вызывает беспокойства. Мы обсуждаем издательский дом, журналы и то, как Егору удалось добиться успеха с раскруткой завтрашнего финансиста. Когда наступает время десерта, он снова преображается в дурашливого мальчишку. Чего только не придумает взбитый воздух, кабачковое мороженое, торт из сельдерея. «Слушай, Егор, у тебя что, друзей нет, не с кем пошалить, поэтому оттягиваешься на мне?» «Извини, я все понимаю про диету, просто дурачусь. Не обижайся, Аль, обычно я не такой заводной, просто у меня очень хорошее настроение». «С какой стати?» «Понятия не имею, но пусть таким и остается». Сделав глоток кофе, Егор раскладывает на столе уже знакомые бумаги. «Готово работать?» Машет в воздухе стопкой печатных страниц. «Вот экспертный анализ рынка». Пролистав, находит интересующую его страницу и... Его палец замирает над цветным глянцем распечатанного слайда. «Ничего сложного, я и верх ногами догадываюсь, что на изображении и узнаю логотип конкурентов». Но Егор не торопится бросает косой взгляд на дверь, готовясь ловить меня, когда обиженная, я кинусь прочь. Ведь обещал, что мне не придется читать сложные отчеты, но без этих знаний я не смогу помочь. Как всегда, Егор тщательно взвешивает возможные варианты, приняв решение, накрывает картинку ладонью. «Это все фигня. Сейчас я вкратце объясню тебе, как обстоят дела». Отбросив бумаги, он ставит блюдце в центр стола. «Вот главный конкурент» — называет известный женский журнал. Пододвинув к блюдцу чашку, называет другой. Потом вход идут ложки и салфетки, чтобы показать рейтинги, тираж и рост популярности. Я кладу ладонь на его предплечье, и Егор замолкает на полусловие. «Хватит ходить вокруг меня на цыпочках», — говорю с улыбкой. Он хмурится, в упор смотрит на мою руку, словно она причиняет ему боль. «Я хожу на цыпочках». «Да, хватит объяснять важные вещи на блюдцах и вилках. Я не настолько плоха. Я ведь даже экзамену умудрилась дать с первого раза. Я не сбегу и не разрыдаюсь, если ты покажешь мне график или заставишь прочитать текст. Ты и так знаешь, какая я дефектная. Но если ты будешь терпеливым, то я справлюсь. А если запутаюсь, то объяснишь на пальцах». «С математикой у тебя проблем не было». Егор не сводит глаз с моих пальцев на его предплечье. «Были. Когда задачи стали сложнее, мне было трудно их прочитать и удержать в памяти. Думаешь, я забыла? Как ты давал советы Ирине Семеновне о том, как мне помочь? Ведь это ты придумал таблицу для решения задач. Ты догадалась, что это был я?» Смотрит из-под лоби. «Ирина Семеновна раскололась, что это твоё изобретение». «Изобретение?» — фыркает. Это просто адаптированный метод ступенчатого решения проблемных и дидактических задач. Знаешь, что я только что услышала «Ля, ля ля ля ля ля задач? Улыбаюсь. Но большое спасибо тебе за помощь. Я хотел сам тебе помочь, но ты огрела меня учебником по голове, поэтому я поговорил с Ириной Семеновной. Твое счастье, что сейчас у меня под рукой нет учебника, но, если честно, таблица мне помогла. «Извини, что раньше не поблагодарила, но я не люблю говорить о моих... сложностях. Учителя ругались, Ирина Семёновна со мной мучилась, а твои советы попали в точку. Не знаю как, но ты понимал то, что ускользало от других даже от меня». Егор хмурится, чувствует себя неловко. «Кто бы знал, что моя благодарность его смутит?» Все очень просто, Аль. Мы с тобой похожи. Я вижу числа и формулы по-другому» не как обычные люди, поэтому и смог догадаться, в чем твоя проблема. Ты тоже видишь по-другому, но буквы, и не всегда можешь удержать их вместе, когда читаешь и пишешь. У нас такая особенность. С каждым словом мы говорим все тише. Кажется, воздух стягивается вокруг нас коконом. Еще немного, и не вырвешься, не остановишься, откроешься нараспашку. Только я не хочу открываться, давно зареклась. Мои секреты — И слабости, как оголенные нервы. Их трогать нельзя, а то боль и рефлекторные отдачи замучают. А Егор подкрадывается все ближе, рискует, вызывает меня на откровение. — Так и есть, — соглашаюсь тихо, — мы особенные. Только в твоем случае эта особенность сделала тебя математическим гением, а в моем — наоборот. — Дура. — Ты прав. Она сделала меня дурой. — Дура, потому что несешь чушь если искать во всем плохое, то найдешь, а надо смотреть с другой стороны». Резко поднявшись, он отходит к окну. силой сжимает край подоконника, его мышцы подергиваются от напряжения, он пытается совладеть с собой, с эмоциями, слишком яркими и внезапными. А потом оборачивается, и его слова звучат угрозой. «Почему ты определяешь и судишь себя по тому, чего не можешь? Ты особенная не из-за недостатков» а потому что у тебя невероятная фантазия, и ты так рассказываешь истории, что заслушаешься, а остальное ерунда. Буквы, цифры — это как кирпичи для дома, и надо найти способ правильно их сложить. Не так, как понятно другим, а как нужно тебе. Его голос смягчается, вздохнув, он снова садится к столу и добавляет. И тогда все возможно. Кладет ладонь поверх моей, проводит большим пальцем по запястью. И в ответ нежная кожа покрывается пупырышками. Он считает, что все возможно. Все. Он хочет, чтобы я заговорила о прошлом, чтобы позволила ему помочь, придумать для меня новые, адаптированные, ступенчатые, какие-то еще методы. Для чего? В горле трепещет страх. Я слишком долго прятала мои слабости и стремилась быть такой, как все. А теперь мои карты раскрыты, И выпали они из рук Егора, а не из моих. Он слишком хорошо меня знает, и от этого страшно как никогда. Долгие пять лет я трудилась, чтобы стать идеальной. Пусть только снаружи, но если замазать и запудрить дефекты внутри, то видно только яркую обертку. В новой жизни у меня нет особенностей, как назвал их Егор. Я обожаю свою обычность и от души ей хвастаюсь. И не думаю о прошлом. — Мне не нужна помощь Егора, и я не позволю ему замутить чистые воды моей новой жизни. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда? — говорю, морщусь. — Нет, конечно. Подчиненные меня боготворят. Егор усмехается, но не сводит с меня пристального взгляда. Он открыл дверь для откровений. Я постояла в проходе, но передумала. Закрыла дверь с другой стороны и заперла на замок. Ты не просто зануда, а еще и самонадеянный. Давай показывай свои графики. Я решительно высвобождаю руку, хотя и знаю, что однажды пожалею об упущенной возможности. Никогда и ни с кем я не была откровенной до конца, даже с тетей, чтобы поберечь ее нервы. Егор подталкивает бумаги ближе ко мне. — Аль, я не испытываю тебя. Мне просто нужно понять, что ты, как ты. Он показывает на графике. Ему нужно понять, на что я способна. Вообще ни на что, или есть хоть проблеск надежды. Нахожу главного конкурента, прослеживаю показатели за пять лет, сравниваю, комментирую, делаю выводы. Егор соглашается, кивает, и с каждой минуты его лицо светлеет. «Напугала ты меня, Аль?» — признается, когда я заканчиваю. «Такое представление устроило, что я думал, тебе хуже стало». Мне не станет хуже. Я такая, как есть. Я читаю, но медленно и запинаюсь на сложных словах. Быстро устаю и путаюсь в длинных предложениях. Если надо, все прочитаю, только домучаю дома. Не надо со мной нянчиться. Зачем тебе это читать? Я объясню, главное, и покажу результаты. Мы долго сидим в ресторане, потом возвращаемся в кабинет который раз соглашаемся с выводами экспертов, что будущее у красоты и дома безрадостное и надо придумать что-то радикально новое. Перепрофилировать журнал. Вот список возможных тем и журналов конкурентов. Егор достает очередную огромную таблицу, разбитую на темы фитнес, здоровье, кулинария, семья, беременность, дети и так далее. Каждый посвящено несколько печатных страниц, Я теряюсь в словах, в сокращениях, в классификации. Я теряюсь в словах, в сокращениях, в классификации. От волнения, от испытывающего взгляда Егора, и от своего собственного страха, слишком привычного, чтобы его отпустить. Я не подхожу для этого дела. Никак. В глазах ребит неумолимо нарастает головная боль. Я пытаюсь сосредоточиться Тру глаза, но буквы покачиваются, меняются местами, сползают по накренившейся строке. Вроде вижу уже, но палочка в центре то исчезает, то появляется. Щурюсь, тру лоб, но это не помогает. «Так и будешь мучиться, пока я тебя не отпущу?» Недовольный Егор скрещивает руки на груди. «Я не мучаюсь. У тебя болит голова и глаза устали, и покраснели тоже. Ты похожа на упрямого кролика». А ты похож на злого удава, который мучает маленького кролика. Завтра обсудим бизнес-план, а потом будешь фантазировать на здоровье. Фантазировать по команде? Как ты себе это представляешь? Я-то откуда знаю? У меня вообще нет фантазии. Егор отвозит меня домой. Я пыталась возразить, что доберусь сама, но он настоял, раз уж искалечил меня многочасовой работой. Открыв дверь, тетя опасливо осматривает нас обоих. Став свидетелем вчерашней ссоры, она боится, что мы с Егором в конец разругаемся. Как все прошло? Она смотрит на нас обоих, ожидая ответа. Все хорошо, тетя Тань, не волнуйся. Она бы мне, может, и поверила, но Егору приспичило вмешаться. — Ничего хорошего. Простите меня, Татьяна Игнатьевна, я переутомил Алю. У нее болит голова и глаза устали. Не давайте ей сидеть в интернете, пусть отдохнет. — Кавалер твое дело говорит, — оживляется тетя. — У тебя глаза красные, как у кролика. — Завтра утром заеду за тобой в девять. Выспись, — командует Егор. — Я сама доберусь. — В другой раз. Завтра поедешь со мной, я хочу убедиться, что ты в порядке. Обычно я стараюсь не калечить сотрудников, это запрещено трудовым законодательством. — Ты меня не покалечил, Вот и позволь мне в этом убедиться. Татьяна Игнатьевна, вы соберете Алю к 9 утра. Что еще за соберете? Я вам что, пазл или трехлетка? Возмущаюсь, хотя и слабо. Еле стою на ногах, держусь за стену, а в голове дьявол занимается боксом. Соберу, Егорушка. Утром, когда она оклемается, я напомню, что ты приедешь. Приготовите ей с собой еды. Не волнуйтесь, я ее накормлю. Ты мне еще шкафчик выдели для верхней одежды, с картинкой, как в детском саду. Читаю я плохо, зато по вишенке узнаю, где мои вещи. — Тише, тише, моя хорошая, иди в кровать, ты переутомилась. Приобняв, тетя ведет меня в комнату. — А ты с ней полегче завтра, Егорушка, — говорит через плечо. — Обещаю, это больше не повторится. — Егорушка, занудный всезнайка, — ворчу, уходя в комнату. «Всегда таким был и всегда буду», — жизнерадостно отзывается он. «Всегда таким будет, это точно. Некоторые вещи неизменны, как хвостик Наташи Потаповой. Утром я еле волочу ноги, Егор же выглядит отвратительно бодрым и радостным, в чем я и не применула его обвинить. Егор не остается в долгу, а, глядев меня с ног до головы, он недовольно фыркает. «Почему ты снова в платье? Да еще с пиджаком!» и волосы начесала, как на парад. Волосы не начесала, а просто расчесала, хотя, кому я объясняю, ты и в школьные годы не пользовался расческой. Зачем ты нарядилась? У вас все прилично одеты. Они ходят на работу. Я не хочу, чтобы для тебя это было работой. Твой офис — это приличное место. Где твои джинсы? Егор смотрит на мою сумочку, будто в ней могла поместиться сменная одежда. На работе джинсы носишь только ты, и рубашку с торчащим воротничком тоже, остальные соблюдают дресс-код. Я не собиралась его критиковать, какая мне разница, во что он одет, и говорила с долей шутки, но Егор вдруг сжал зубы до скрипа, что-то в моих словах его уязвило. «Не начинай, Аля!» «Я ничего не начинаю, просто сказала как есть, если не я, то кто? Сотрудники тебя уважают и побаиваются, они не скажут тебе правду». «А ты скажешь?» «Только что сказала». «Мы выезжаем на шоссе», Егор молчит, сжимает руль до белых костяшек, гонит так, что на поворотах меня мотает из стороны в сторону, успокаивается только, когда мы подъезжаем к городу. «Да, ты права», — говорит глухо. «Если не ты, то кто?» Нас встречают улыбками. Не иначе, как Нина поделилась новостями и в офисе узнали о моей давней дружбе с Егором. Интересно бы послушать, что именно она рассказала и к каким выводам пришла. Осталось разобраться с парой документов, так что сядь и слушай. Командует мой временный начальник. Есть, yes, сэр. Я протягиваю руку к папке с бумагами, но Егор забирает ее и устраивается в кресле, закидывая ноги на стол. Итак, приступаем. Бизнес-план красоты и дома. Я объясню тебе главные моменты, чтобы ты получила представление об имеющихся ресурсах организационной структуре «И о финансах. Документ останется у тебя, и ты сможешь к нему вернуться. Готово? «Да». Продвигаюсь ближе к столу и протягиваю руки за планом. «Убери свои загребущие ручонки. Сегодня ты ничего не читаешь, только слушаешь». Трудно поверить, но да. Егор прочитал мне бизнес-план журнала. Не целиком, а ключевые моменты, но с объяснениями, поэтому на это ушло 40 минут. И не на шутку увлекся. Читал с интересом и выражением. Иногда казалось, что если я выйду из кабинета, он не заметит. Не могу сказать, чтобы я все поняла, но суть уловила. В этом заслуга Егора. Он с таким удовольствием обсасывал каждую цифру, что я поневоле прониклась его энтузиазмом. Закончив, он достает следующий документ. «Перерыв нужен?» — спрашивает, вглядываясь в меня врачебным взглядом. «Зачем мне перерыв, если я ничего не делала?» — «Мало ли». — «Скажи, Егор, «Ты так и будешь мне читать?» «Как пойдет. Если надо, то буду». «Не надо, Егор. Мы цепляемся взглядами. Между нами вопросы и недосказанность. Для чего Егор это делает? Спрашивать о его мотивах бесполезно. Он прикроется бизнесом, да и не любит задушевные разговоры. Предположим, он действительно надеется, что я придумаю необычную идею для журнала, но читать бизнес-план вслух — это слишком». Даже если в результате у меня родится гениальная идея, все равно это странно. Да и от его стараний мне только хуже, все сильнее напряжение. Смогу ли я оправдать его ожидания? Не читай больше, ладно? Прошу. Я сама разберусь или, если понадобится, загружу текст в читалку. Не получится. Здесь сплошные таблицы и графики. Все равно не читай. Егор присматривается ко мне в его глазах мелькает обида, тревога, потом еще что-то. Неузнаваемое и незнакомое. А потом он резко поднимается и кладет бумаги на стол. Вот отчет за первый квартал. Пропуск у тебя есть. Ходи куда хочешь. Будут идеи — сообщишь. И уходят. Вернее, почти выбегает из кабинета, будто следом гонятся монстры. Или армия алчных невест. С его внешностью, с семьей и доходами его наверняка и правду преследуют поклонницы. Интересно, он пошутил про недавнюю свадьбу. Семейное положение Егора вдруг стало мне интересно, и он сам тоже интересен. Такой же бескомпромиссный, как в школе, себе на уме, прямолинейный до зубного скрежета. Но он подстраивается под меня, ступает на удивление мягко, и от его слов и действий возникает странное чувство, словно внутри меня зажгли свет. И хочу выключить, но не могу. Свет горит вопреки логике, даже если непонятно, что он высвечивает внутри. Вроде все просто. Старый знакомый просит подкинуть пару идей. Никаких заигрываний и пошлостей. Но нет, интуиция беснуется, потому что Егор ведет себя странно, толкает в неизвестном направлении, Пробуждает во мне то, что давно уснуло, другую, опасную меня, мечтающую о невозможном в том чудном детском возрасте, когда у мечты нет границ. Егор вредный и упрямый, и слишком прямолинейный, и он нагло лезет в душу со своим журналом. Не приглашала я его туда. Никого не приглашала и не собиралась. Темно там, было темно, а со светом, который он зажег, Чёрт-те-чё, что творится! Старые мечты проснулись и копошатся, кудахтуют. Как их теперь успокоить и вогнать в обратно в спячку? Я закрываюсь в кабинете, смотрю в окно, но ничего не вижу. Улицу не вижу, сверкающую мокрым асфальтом. Реку не вижу, чёрную, разбухшую от дождя. Набережную не вижу, с гранитным пропетом. Людей не вижу» потому что перед глазами журнальная страница, а на ней кривыми буквами напечатано заметки оборвашки. Обязательно кривыми, потому что почерк у меня отвратительный, и шрифт должен быть соответствующим, и должна быть ошибка обоврашки вместо оборвашки, потому что я часто меняю буквы и слоги местами, пишу их завдавна вперед. Ненарочно, конечно, в голове одно, а на бумаге другое. В мыслях целые миры, фонтан красивых слов и образов, а на бумагу выливается сухой остаток, весь в ошибках. На компьютере печатать чуть легче, но тоже не ахти. Но если найти способ записать мои фантазии, отредактировать? И если Егор прав, и они окажутся кому-то интересными? Нет. С усилием захлопнув мысли, я отхожу от окна. Нельзя себя дразнить. Надо думать о журнале отстраненно как о проекте Егора. Я всего лишь помогаю временно. Всего несколько дней, и я вернусь домой, в благополучную безопасную жизнь, и мне будет не до фантазий и букв. Сделаю макияж невесте, ее подружкам и родственницам, и не останется сожалений. Это тоже своего рода сказка, пусть не моя, но хорошая. Нечего мечтать впустую. Надо поскорее придумать идеи для журнала и уехать. Жаль, воображение не подчиняется команде. Вместо дела в голову лезут чертовы заметки о барвашке. Уже даже иллюстрации придумала. Закрыв кабинет, я брожу по редакции завтрашнего финансиста. На этаж красоты и дома не спускаюсь, там слишком пристально за мной наблюдают. Каково это? Писать для журнала, жить фантазиями. Меня замечают, провожают взглядом, пытаются угадать настрой по выражению лица. Я гуляю, а Егор работает разговаривает с сотрудниками, спорит, что-то пишет на доске. Я впервые смотрю на него, как на мужчину, и мне нравится увиденное. Особенно привычки Егора, неизменившиеся со школы. Когда недоволен, он теребит ухо до красноты. Не соглашаясь, качает головой, предупреждает о гретущем отказе. Когда шутит, смотрит из-под словно делится секретом. Даже не знаю, что мне интереснее, журнал или Егор. Но это очень опасная, неожиданная мысль, и на ней лучше не зацикливаться. Схватив пиджак, я выхожу на улицу, чтобы проветриться и успокоить фантазии. Не делаю это, мечтать о невозможном, о журнале, например. Или о золотом наследнике медийной империи. Испорчу себе настроение и только. Потом даже шоколадный торт не спасет. Выхожу на набережную и смотрю на малыша, кормящего голубей. Разбросав крошки, мальчик отбежал назад, а теперь подкрадывается ближе и ближе, пока голубь клюет угощение. Даже эта сцена напоминает о Егоре. Такое чувство, что и он выбросил приманку и отошел в сторону, пока я клюю. Ведь клюю же. Знать бы, чего он добивается и зачем. Тетя утверждает, что я нравлюсь Егору, хотя, по ее мнению, я нравлюсь всем мужчинам без исключения но я и сама гадаю о мотивах Егора. Симпатия и влечение могут отчасти объяснить его интерес к моей несовершенной персоне, однако его поведение не вписывается в привычные рамки. Никакого флирта, намеков, взглядов из-под и поползновений тоже никаких. Даже вчерашнее прикосновение казалось дружеским, сочувственным. Он загружает меня работой, командует и все. Какой уж тут нравлюсь! Дрель телефонного звонка взрывает тишину набережной. Голуби улетают, а малыш со слезами бросается к маме. — Аль, где? У меня окно между совещаниями, и нужна твоя помощь, — говорит Егор. — Опять помощь? Ты потратил на меня целый день, а я не родила ни одной идеи. Из меня никудышная помощница. Мне нужна помощь другого рода. Уделишь мне часок? Других планов у меня нет, только если голубей кормить, поэтому я соглашаюсь. Егор приезжает за мной, но отказывается говорить, куда мы направляемся. Я по неволе начинаю волноваться, но, к моему удивлению, мы приезжаем в... Магазин мужской одежды. Давай, Аль, быстро и по пунктам. Что мне надо изменить? Только без стеснений. Я спокойно отношусь к критике. С чего ты взял, что тебе надо что-то менять? Ты пожаловалась сегодня утром. Ты ведь не только визажист, но и стилист. Да... Я закончила экспресс-курс, получила сертификат, но... Так помоги мне. Подбери подходящий стиль. Я заплачу за консультацию. Егор говорит громко, давит на меня. И нас слышат продавцы. Учуяв легкую добычу, они оставляют другие дела и широкими шагами к нам. Но не тут-то было. Егор бросает на них один острый взгляд, и они отступают. Только приносят кофе. Егор... «Я просто вредничала. Тебе ничего не надо менять. Прости, я не должна была». «Должна. Ты права. Я одеваюсь, как мне удобно. Не люблю, когда встречают по одежде, поэтому не заморачиваюсь. На благотворительный вечер пришлось вырядиться. Так я чуть не задохнулся. Придумают же чертовы удавки на шею. Но ты права в том, что сказала. Сотрудники следуют дресс-коду, поэтому и мой внешний вид должен соответствовать ожиданиям. Давай, не будем терять времени». Ты не должен соответствовать. Судорожно придумываю способ справиться с его обидой. Подбери мне новый стиль. Егор хватает первый попавшийся костюм. Классика или что-то современное? В его голосе смесь раздражения и решимости. Он уже свыкся с мыслью, что ему придется изменить гардероб, и теперь не отступится. У парня железная воля и упрямство такое же. Без сомнений. В костюме он смотрится замечательно, Если не ленится, надеть его как следует. Егор не очень высокий, но для меня в самый раз. Для меня? Какое нафиг для меня? Надо скорее выезжать, а то фантазии маршируют совершенно не в ту степь. Егор держит в руках два серых костюма и выглядит крайне недовольным. Не иначе, как вдруг осознал, что ему придется их мерить. Я смотрю на его плечи, на сильные руки под футболкой, «Только что не облизываюсь. Мало того, что мне стыдно за такую реакцию, так и Егор замечает мой осоловелый взгляд». «Это ты так размер определяешь?» Язвит. «Нет, любуюсь». Сознаюсь без смущения. Пусть знает, что не зря старался все эти годы. Егор краснеет от воротника футболки до кончиков ушей. Если бы не был язвительным и бритоголовым, я бы назвала эту сцену трогательной. «Ты краснеешь, как влюбленная пятиклассница», шепчу ему на ухо. «Поговоришь у меня?» Забрав у Егора костюмы, я вешаю их на место. «Пойдем, надо поговорить». Игнорируя недовольные взгляды продавцов, я выталкиваю Егора из магазина и веду в кафе. «Слушай внимательно. Говорю, когда мы садимся за столик. Вчера ты командовал у меня дома, сговорился с тетей, и я обиделась и утром наболтала глупостей. На самом деле у тебя свой стиль. Он идет вразрез с тем, что считается офисной нормой, но этим ты и запоминаешься, молодой лидер, прогрессивный, неформальный, чем не образ. Егор буравит меня взглядом, не иначе как подсчитывает процент искренности. — И тебе нравится? — спрашивает. — В каком смысле нравится? — Мы не работаем вместе, но лично меня твой стиль не раздражает. «Если идешь на встречу с консервативными клиентами, то надень костюм, а в остальное время будь самим собой». «Я не идиот. На такие мероприятия и сам могу одеться. Я спрашиваю про одежду на каждый день». «Если тебя действительно интересует смена имиджа, я постараюсь помочь. Придумаем что-нибудь особенное, но при этом неформальное, характерное. Некоторые носят забавные носки или галстуки». Егор дергается на слове «придумаем» во множественном числе. Он надеялся, что обойдется без его участия и что он сможет купить новую одежду, не меря. «Скажи, что мне носить, и я куплю», — отмахивается. «Ты должен сам решить». «Я послушаю тебя». «Я не могу так сразу придумать. Надо побольше узнать о твоей работе, подобрать цвета, стиль». Егор смотрит на меня расфокусированным взглядом, выдающим острую скуку на грани отчаяния. «Одежда — не его тема, это точно». «В таком случае...» Делает глубокий вдох, напрягается. Смотрит на меня так сурово, словно собирается уволить. «Если ты свободна сегодня вечером, то посмотришь мои вещи». «Какие вещи?» «Как какие?» «Одежду?» «Ты же теперь мой стилист. Разве тебе не надо увидеть имеющийся гардероб?» Раздраженно трет шею. «Ну, хорошо бы. Тогда поужинаем у меня. Заодно покажу тебе мои тряпки». «А как же жираф?» По его поведению не кажется, что он женат, и кольцо он не носит. Но сколько обманутых женщин впоследствии негодуют. Он казался таким порядочным. А Егор даже свадьбу упомянул. Так что лучше проверить, шутка это или нет. Но спрашивать всерьез неудобно. Не те у нас отношения. Смесь бизнеса и странный, не весь откуда взявшийся дружбы. Какой еще жираф? Егор удивленно морщится, но потом вспоминает разговор на благотворительном вечере. И смеется. «Жену запру в вольере. Не каждый же день ей командовать. Кстати, сегодня мне прислали интереснейшую статистику свадеб и разводов. Как только начинаю подозревать, что я ему не безразлична, он возвращается к делу, прячется за цифрами. «После ужина я тебе кое-что прочитаю», — обещает. М «Да, на свидание это не похоже. Так и будешь мне читать?» «А что, мне понравилось?» Я, когда тебе вслух читал, заметил детали, которые пропустил раньше. Егор что-то пропустил. Очень в этом сомневаюсь. С его дотошностью он замечает каждую мелочь. Он и меня прочитал, зараза, уже давно, до того, как попросил помочь журналам, еще с детства. Понять бы, что он узнал такого, что неведомо мне. И зачем я ему такая несовершенная?